из слова 41-го. Паче всего возлюби молчание, потому что приближает тебя к плоду. Язык же немощен изобразить оное. Сперва будем принуждать себя к молчанию, и тогда от молчания родится для нас нечто приводящее к самому молчанию. Да подаст тебе Бог ощутить что-либо рождаемое молчанием. Если же начнешь сим житием, то не умею и сказать, сколько света восияет тебя отсюда. Когда на одну сторону положишь все дела жития сего, а на другую молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на весах. Много советов у людей – но когда сблизится кто с молчанием, излишним для него будет делание, хранение их, и излишними окажутся прежние дела, и сам он окажется превзошедшим сие делание, потому что приблизился к совершенству. Находил я, брат, многих отцов, великих и чудных, которые более, нежели о делах, прилагали попечение о благочинии чувств и о телесном навыке, потому что отсюда происходит благочиние помыслов. Много причин встречается человеку вне его воли, которые заставляют его выходить из пределов свободы своей. И если не будет он охраняем в чувствах своих, предварительно снисканным, неослабным навыком, то может сделаться, что долгое время не войдет он сам в себя и не обретет первоначального, мирного своего состояния. преспияние сердца – помышление о своем уповании. преспияние жития – отрешение от всего. Памятование о смерти – добрые узы для внешних членов. Приманка для души – радость, производимая надеждою, процветающую в сердце. Приращение ведения – непрестанное испытание, каким ум ежедневно подвергается внутренно вследствие двояких изменений. Ибо если от уединения рождается в нас иногда и уныние, и сие может быть попускается по Божию усмотрению, то имеем превосходное утешение надежды, слово веры, которое в сердцах у нас. И хорошо сказал один из мужей богоносных, что для верующих любовь к Богу достаточное утешение даже и при погибели души Его. Ибо, говорит он, какой ущерб причинят скорби тому, то ради будущих благ пренебрегает наслаждением и упокоением. Даю же тебе, брат, и сию заповедь. Пусть у тебя всегда берет перевес милостыня, пока на самом себе не ощутишь той милости, какую имеешь ты к миру. Наше милосердие пусть будет зеркалом, чтобы видеть в себе самих то подобие, и тот истинный образ, какой есть в Божьем естестве и в сущности Божьей. Сим и подобным сему будем просвещаться для того, чтобы нам с просветленным произволением подвигнуться к житию по Богу. Сердце жестокое и немилосердое никогда не очистится. Человек милостивый, врач своей души, потому что как бы сильным ветром из внутренности своей разгоняет он омрачение страстей. Это по евангельскому слову жизни добрый долг, данный нами взаём Богу. Когда приближаешься к постели своей, скажи ей, «В эту ночь, может быть, ты будешь мне гробом, постеля». И не знаю, не придет ли на меня в эту ночь Вместо сна временного вечный будущий сон. Поэтому пока есть у тебя ноги, иди во след делания, Прежде нежели связан ты будешь узами, Которых невозможно уже будет разрешить. Пока есть у тебя персты, распни себя в молитве, прежде, нежели пришла смерть. Пока есть у тебя глаза, наполняй их слезами, прежде, нежели покрыты будут они прахом. Как роза едва подует на нее ветер увядает, так если внутри тебя отдохнуть на одну из стихий, входящих в состав твой, ты умрешь. Положи человек на сердце своем что предстоит тебе отшествие. И непрестанно говори себе. Вот у дверей уже пришедший за мною посланник. Что же я сижу? Преселение мое вечно. Возврата уже не будет. Восчувствовавший грехи свои выше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых, когда обитель его будет среди многолюдства. Кто один час провел, воздыхая о душе своей, тот выше доставляющего пользу целому миру своим лицезрением. Кто сподобился увидеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов. Ибо последний входит в общение очами телесными, а первый «Очами душевными».